Глава 78. Санузел в женских раздевалках. Полицейское управление кальяри. Когда Ева вошла в туалет раздевалки, Райс, стоявшая сгорбившись над раковиной, выпрямила спину и обернулась, бросив на нее злой взгляд. Короче заметила, что ее глаза мокры от слез. Она была мертвенно бледной, как будто только что начала приходить в себя. Одна из неоновых панелей излучала свет, похожий на умирающего светлячка, что не добавляло ей красоты и старило. «Какого хрена ты хочешь? Я сказала тебе, что мне нужна минутка, ты глухая, что ли?» — отрезала Мара. Короче, убедилась, что они одни, а затем уставилась на нее со скрытым смущением. «У меня только что начались. На две недели раньше», — сказала она. «Меня бесит, что приходится просить у тебя». «Но я тут больше никого не знаю. Теперь, когда Адыда...» да... «В общем, у тебя есть прокладка? Обещаю потом вернуть». Райс несколько секунд молча смотрела на нее под резким светом люминесцентных ламп. «В смысле, попользуешься и вернешь?» Поддразнила она Еву. «Ясное дело», — сказала короче, поджимая губы в намеке на улыбку. «Согрею для тебя, так сказать». «Ох, какая гадость!» — пробормотала Мара. Затем порылась в своей сумке и бросила ей прокладку. «У меня тоже только пошли», — призналась она. «Опоздали на полторы недели. Уже волноваться начала». «Должно быть, это стресс», — сказала Ева. «Или, может быть, мы гармонизируемся, как говорит моя мать». Ева замерла, прежде чем зайти в кабинку. «Почему ты плакала?» «Я не плакала. И вообще, учись не лезть не в свое дело». Короче покачала головой, смирившись с вечной ершистостью своей напарницы, и открыла дверь. «Я чувствую себя виноватой», — слабым голосом призналась Раис через несколько секунд. Ева вернулась в зал с раковинами и зеркалами. «Виноватой? В чем? В том, что мы сделали с этим гребаным извращенцем? Нет, не в этом». «Тогда в чем? Если б я не орала, как истеричка, отвлекая вас, наверное, все пошло бы по-другому, и Лария... «Райс, эта сука была вооружена. Вероятно, наша ошибка была в том, что мы этого не осознавали. А может быть, ошибки и не было. И так просто случилось, к сожалению». «Нет, это моя вина». «Послушай, черт возьми, так вышло. Она могла застрелить тебя или меня. Это был вопрос невезения. Не бери на себя ни свою вину. Мы действовали точно по инструкции». «Спасибо за утешение». Но что-то внутри меня подсказывает, что это не так. Райс. И потом, если быть честной, когда я держала ее на руках, я с облегчением подумала, что это была она, а не я. Я смогу вернуться к дочери. А она? У нее есть дети? Двое. Мальчик и девочка. Господи. Послушай, я понимаю, что это нелегко, но ведь это не ты в нее стреляла, ясно? Не ты нажала на курок, и чем скорее ты это переживешь, тем лучше. Ты упрощаешь. Ева посмотрела на свое отражение в зеркале. Мне тоже жаль, и ты не представляешь, насколько. Но мы ничего не могли поделать. Кроме того, я уверена, ее смогут спасти. Будем надеяться. Если хочешь принять душ, у меня есть полотенце и трусы в шкафчике. Ты серьезно или в тебя вселился какой-то святой? Не хочу злить героиню дня. Ну, тогда я с радостью соглашусь. Я не хочу разговаривать с людьми в таком виде. Дай мне минуту, и я тебе все принесу. Но сначала скажи мне кое-что. Валяй. Если он этого не делал, то кто, черт возьми, это сделал? Как ты говоришь, это вопрос на миллион евро, Рейс. Мара улыбнулась. Она уже собиралась возразить когда возле кабинок раздались возгласы ликования, аплодисменты и крики, как на чемпионате мира. «Что, черт возьми, происходит?» — спросила райс и пошла проверить. Ева воспользовалась возможностью, чтобы посмотреть свой мобильный телефон. Там был как минимум десяток неотвеченных звонков от баралли, плюс несколько сообщений на автоответчике. «Он должно быть вне себя от беспокойства», — подумала Ева. Она написала ему, что ответит в течение получаса и что они с Марой в порядке. Затем вымыла лицо, смыв несколько оставшихся на ней пятен крови и ларии. Вернувшаяся Раис уставилась на свою напарницу затравленными глазами. Что там? спросила Ева. Пришли первые результаты по биологическому материалу и эпителиальным клеткам, найденным под ногтями Долорес». Неуверенно сказала Мара. И? ДНК совпадает с ДНК Мелиса. Это сделал он. Мы арестовали ублюдка, который ее убил.